Кухня была небольшая, слегка обшарпанная, но чистая, и в ней было всё, что требовалось. Большая плита, микроволновка, посудомоечная машина, пара столов. При виде знакомых предметов у Томаса возникло чувство, что его воспоминания, настоящее устойчивое воспоминание, прямо где-то здесь, рядом, на краешке сознания. И всё-таки существенная часть их была утеряна. Имена, места, лица, события. Было чего прийти в отчаяние. «Присаживайся», — пригласил Чак. «Сейчас я тебе чего-нибудь раздобуду, но клянусь, это будет последний раз. Скажи спасибо, что котелок куда-то умчался. Он страшно не любит, когда кто-то сует нос в его холодильник». Томас обрадовался, что они остались одни. Пока Чак возился с тарелками и содержимым холодильника, Томас выдвинул из-под небольшого пластикового стола деревянный табурет и уселся на него. «Сумасшествие какое-то! Как все это может существовать в действительности? Мы здесь по чьей-то недоброй воле? Чьей?» Чак помолчал, потом сказал... «Кончай жаловаться! Просто примей это как должно и брось ломать себе голову!» «Ну да, конечно!» Томас выглянул в окно. Вроде бы подходящее время, чтобы задать хотя бы один вопрос из миллиона, наводняющего его мозг. «Слушай, я откуда здесь электричество?» «Кому какое дело? Мне, например, до да лампочки откуда?» «Надо же, какая новость!» – подумал Томас. «Опять нет ответа!» Чак поставил на стол две тарелки с бутербродами и морковкой. Хлеб был белый и пышный, морковка ярко-оранжевая и хрустящая. Желудок Томаса возвал к нему. «Ну чего тянешь волынку?» И юноша, схватив бутерброд, вонзил в него зубы. «О, балдеж!» — промямлил он с набитым ртом. «Ну, хоть кормежка здесь хоть куда!» Томасу теперь хотелось вплотную заняться едой, не отвлекаясь на разговоры с Чаком, а тот, как чувствовал, помалкивал. «Ну и хорошо. Несмотря на все то удивительное и непонятное, что случилось с Томасом со временем провала в памяти, на него снова снизошел покой». Живот туго набит, запасы энергии восполнены. Его и переполняла благодарность за недолгие моменты тишины, и он решил, что отныне прекращает ныть и начинает действовать в соответствии с обстоятельствами. Покончил с едой, Томас откинулся на стул. «Так что, Чак?» — вытирая губы салфеткой, спросил он. «Что мне надо сделать, чтобы стать бегуном?» «О, только не это. Опять завел свою шарманку». Чак оторвался от тарелки, с которой подбирал крошки. Он громко низко рыгнул. Томас даже вздрогнул. «Алби сказал, что скоро я начну проходить испытания у различных стражей. Значит, ты у бегунов тоже?» Томас терпеливо ждал, что на этот раз Чак никуда не денется, выдаст ему более-менее конкретную информацию. Чак драматически закатил глаза, давая понять, насколько глупый считает идею Томаса стать бегуном. «Через несколько часов они вернутся, вот и спросил бы сам». Томас не обратил внимания на явственно звучащий в голосе Чака сарказм и продолжал гнуть своё. «Что они делают, когда возвращаются домой по вечерам? Что там в том бетонном бункере?» «Там карты! Они сразу направляются туда, пока еще ничего не забыли!» «Карты?» Томас был озадачен. «Но если они пытаются сделать карту, то почему бы им не взять с собой бумагу и чертить, пока они в лабиринте?» «Хм, карты!» Из всего того, что ему довелось услышать в последнее время, это заинтриговало его больше всего. Впервые он наткнулся на что-то, имеющее отношение к возможному решению головоломки. «Конечно, они так и делают. Просто там много всего такого, чем им надо поговорить. Ну, там обсудить, проанализировать и прочий плюк в этом роде. К тому же...» Мальчик вновь закатил глаза. «Они в основном почти всё время бегут. Они занимаются рисованием. Поэтому их так и называют. Бегуны». Томас задумался о картах и бегунах. Неужели лабиринт настолько огромен, что даже после двух лет исследований они не смогли найти выхода из него? Не выкладывается в голове. Но потом он припомнил слова Алби о том, что стены всё время движутся. «Может ли так быть, что они все приговорены жить здесь до самой смерти?» «Приговорены?» «Какое страшное слово!» Он почувствовал, что искорка надежды, блеснувшая в нем после сытной еды, прошипев, погасла. «Чак, а что если мы все преступники?» «Я имею в виду, вдруг мы какие-нибудь убийцы или что-то в этом роде?» «А?» Ошарашенно выкатил на него глаза Чак. «Ты что, смеешься? С чего ты это взял?» «А ты сам подумай. Наши воспоминания стерты. Мы живем вместе, из которого нет выхода, окружённые кровожадными монстрами-охранниками. Что еще это может быть, как не тюрьма, а?» По мере того, как он высказывал свою мысль, она оказалась все более и более вероятной. В груди заныло. «Чувак, мне, наверное, лет двенадцать, не больше». Чак ткнул в себя пальцем. «Ну ладно, может быть, тринадцать. Ты что, серьезно думаешь, что я сотворил что-то такое, за что заслужил тюрьму на всю оставшуюся жизнь?» «Да мне без разницы, что ты сделал или чего не сделал». «Как бы там ни было, тебя засунули за решетку, или ты считаешь, что здесь тебе санаторий?» «Ну, пожалуйста», — взмолился Томас про себя, — «скажи, что я не прав». Чак немного подумал. «Ну, не знаю, лучше чем...» «Да уж, знаю, чем жить в куче плюка». Томас поднялся и задвинул табурет под стол. Ему нравился Чак, но не стоило пытаться вести с ним интеллектуальные беседы. К тому же мальчик немного надоел ему. «Вступай, сделай себе еще один бутерброд, а я пойду поброжу, посмотрю, встретимся вечером». Он вышел с кухни во двор прежде, чем Чак успел увязаться следом. Приют вернулся к своему будничному распорядку. Народ работал, двери ящика закрылись, солнце светило, как ни в чем не бывало. Ничто больше не напоминало о стороне девушки, принесшей весть о грядущем конце. Поскольку его официальная экскурсия по приюту закончилась досрочно, он решил обойти место самостоятельно, рассмотрев разнюху все более внимательно. Сначала он направился в северо-восточный угол, туда, где возвышались ряды кукурузы, на его взгляд уже вполне созревший. Там были и другие растения – помидоры, салат, горошек и прочее, чего Томас не знал. Он сделал глубокий вдох. Ему нравились запахи земли и свежей зелени. Он даже понадеялся, что аромат пробудит в нём какие-нибудь приятные воспоминания, но этого не произошло. Подойдя поближе, он увидел нескольких ребят, копающихся в грядках. Один из них помахал ему и улыбнулся. Искренне, непритворно улыбнулся. «Может, тут всё-таки не так уж и плохо?» – подумал Томас. «Не все же здесь придурки». Он опять глубоко вдохнул ароматный воздух и попытался отвлечься от своих мыслей. Ему еще многое предстояло увидеть и понять. Следующим по порядку был юго-восточный угол, где в кособоких деревянных загонах содержалось несколько кров, а также козы, овцы и свиньи. Лошадей, однако, не было. «Еще бы», — подумал Томас, «всадники были бы куда быстрее бегунов». Подходя к ферме, он обнаружил, что вид, запах и голоса животных ему очень знакомы. Наверное, он имел дело со зверьми в своей прежней, до приютной жизни». Ну, положим, ферма отнесет не благоухало, как сады, но, наверное, могло быть и хуже. Чем больше он исследовал приют, тем больше убеждался в том, что приютели вели хозяйство очень грамотным. Место было, на удивление, чистым. Он поражался тому, как хорошо организованы были эти ребята, как тяжело и упорно они работали. Если бы обитатели приюта лишь ходили и били баклуши, пиши и пропало, плохи были бы их дела. Наконец пришел черед юго-западной четверти, в которой располагалась роща. Он как раз подходил к полумёртвым корявым деревьям на опушке, за которыми виднелся лес погуча, когда что-то метнулось у него из-под ног, заставив его вздрогнуть. Раздался тихий залп быстрых голосующих звуков. Томас бросил взгляд вниз и успел заметить, как свет солнца сверкнул на чём-то металлическом. Что-то непонятное, крыса, не крыса, сделанное из блестящего материала, торопливо проскользнуло мимо него и скрылось по направлению кроще. Существо успело отбежать футов на десять, прежде чем он понял, что это вовсе никакая не крыса. Оно скорее походило на ящерицу с по меньшей мере шестью ногами, стремительно мелькающими вдоль длинного серебристого туловища. «Жука глаз. Так они наблюдают за нами», — сказал Алби. Он успел разглядеть проблескалого света у головы существа. Тот словно исходил из глаз твари. И хотя логика диктовала, что, скорее всего, этот рассудок шутит с ним неуместные шутки, он готов был поклясться, что вдоль спины создания большими зелеными буквами было выведено слово «Порок». Нечто столь невероятное требовало дальнейшего и пристальнейшего исследования. Томас устремился за торопливо убегающим шпионом и через несколько секунд вступил под полок густого леса. Мир вокруг потемнел.